Глава 32. Поимка с поличным. Отмерного покачивания и перестука колёс начали закрываться глаза. Девушка опустила полку, скинула обувь и улеглась. Она отвернулась к стенке, свернулась калачиком под одеялом и сладко зевнула. Сон не заставил себя долго ждать, окутав чарами сознания Она задремала практически сразу. Ей снилось, как Демьян открыл дверь купе, вошёл и сел на полку напротив. Потом второй Демьян снова открыл дверь, произнёс «Ты здесь?» Снова вошёл и опять сел напротив. Два Демьяна о чём-то переговаривались. Дверь открылась в третий раз, и снова Демьян, но уже женским голосом, произнёс «Ваш чай, молодые люди, что-нибудь ещё?» Сознание возвращалось постепенно. Она точно была в купе не одна. Явственно различала мужской шепот. Люба рывком подскочила на полке и повернула голову. «Ты чего здесь делаешь?» спросила она, слегка взвизгнув от удивления. Глядя то на Демьяна, то на Вавана. «Я?» Демьян деланно удивился. «Еду. А ты?» «Я тоже еду». растерянно произнесла она, развернулась на полке и посмотрела на застывшую в недоумении проводницу. «Ты к чаю что-нибудь хочешь? Я сегодня без ужина, по милости некоторых. Вот, буду печенькой подкрепляться». Он повернул голову к проводнице и спросил. «Печенье есть?» «Есть. Сахарное, вафли, овсяное», начала перечислять женщина. «Бурегина», «Ты какое любишь? Я овсяная!» «Предупреждаю сразу, ржать как конь не умею, игривый не трясу, а то я твои вопросы предвижу!» Люба почему-то смутилась. «Спасибо, я хорошо поужинала на вокзале!» «Хоть бы прихватила мне курицу с макарошками!» «Овсяное печенье принесите, пожалуйста!» «И когда остановка? Большие пни!» «Через 40 минут!» Поезд стоит две минуты, платформы нет. Вернее, есть, но мы не дотянем. Слышь, Бурыгина, через 40 минут будешь прыгать в сугроб. Продолжил Демьян, расплачиваясь с проводницей. Но девушка выходит только завтра утром. Проводница посмотрела на растерянную Любу. Девушка по ошибке взяла билет не туда. Вместо Любы ответил Демьян. Та молчала. Проводница вышла. не закрывая двери, сходила за печеньем, принесла его. В купе ничего не изменилось. Хотя нет, изменилось. Девушка сидела, откинувшись на стенку, скрестив руки на груди. Её взгляд был скорее изумлённым, чем испуганным. «У вас всё в порядке?» – спросила проводница у Любы. «Вы знаете этих молодых людей?» «В порядке», – как можно спокойнее ответила Люба. Она подождала, пока проводница выйдет. «Теперь, Асосов, я жду объяснения. Что ты здесь делаешь?» «Я здесь еду и пью чай. Ты тоже угощайся. По сравнению с машиной, это копейки. Ты, Бурогина, теперь в пожизненном рабстве у меня будешь». Он откусил печенье, отхлебнул чай. Бедный молодой человек. Он забыл, с кем имел дело. «Я замуж за тебя не пойду», – ни с того ни сего выдала Люба. После этих слов Демьян поперхнулся. Горячий чай пролился ему на колени, но парень даже ойкнуть не смог. Его душил сильный кашель, спазмами схватывавший горло. Вован, который все это время молча сидел около дверей, успел подхватить стакан с остатками чая – Демьян продолжал задыхаться, к тому времени он густо покраснел, сгибаясь всё сильнее. Люба испугалась, что парень подавился и сейчас погибнет. Она, по-видимому, вспомнила приёмы оказания первой помощи, перескочила ему за спину, обняла своими маленькими ручками и попыталась сильно сжать, чтобы выбить кусок. Демьян недоуменно посмотрел на обнимающие его руки, Тут же соскочил с полки и встал в полный рост, но от кашля снова согнулся. Люба все еще машинально обнимала его со спины ногами и руками. Они были похожи на мать-коалу и малыша на спине. «Бурыгина, я не обещал таскать тебя на хребте. Слазь давай!» Откашливаясь, проговорил Демьян. «Не бойся, я тебя спасу!» – отчаянно проговорила девушка. Проводница, услышав шум из купе, открыла дверь. «Молодой человек, вам помощь не нужна?» – спросила она. «Девушка, вы что делаете?» «Оказываю первую помощь!» – крикнула Люба, сжав парня своими ручонками, что было силы. Тот вскрикнул. «Бурыгина, ты мне ребра сломаешь, слезай уже!» «Так и быть, женюсь на тебе!» – выдавил сквозь кашель Демьян. Проводница недоуменно закрыла дверь, бормоча. «Какое счастье, что они скоро сходят!» Но освободиться от хватки девушки было не так просто. «Держись, я сейчас!» Она отцепила ноги от него и пыталась найти опору, руками еще сильнее сжимая грудную клетку. Вован хохотал, наблюдая за сценой. Демьян, борясь с кашлем, одновременно пытался сбросить Любу. Но не тут-то было. Она сползала всё ниже, стаскивая с него джинсы. «Бурыгина, хватит меня раздевать! Я не могу при всех!» Молодой человек одной рукой пытался отцепить от себя Любу, а другой удержать брюки. На фоне всеобщих стараний звонко затрещал ремень. «Вован, помогай, а то она мне без штанов оставит!» «Демьян, я плачу, только держись!» Люба висела на парне, словно обезьяна на пальме. Она то и дело перебирала руками вверх, перехватывалась и снова съезжала. «Бурегина, брюки оставь! Так и быть, я сам!» Демьяна уже душил не только кашель, но и хохот. Но девушка ничего не слышала, а она уже вошла в раж. «Люба!» Пряжка ремня не выдержала, крякнула и расстегнулась. Молния поползла вниз. «Честного человека без штанов хотят оставить! Вован, помогай!» Но тот, согнувшись в три погибели, ржал. Я на тройничок не соглашался. Дверь резко распахнулась. В купе заглянула Аня. «Я не помешала?» – спросила она, рассматривая Любу, висящую на уровне пятой точки Демьяна, который, изогнувшись удерживал двумя руками свои расстегнутые джинсы. «А мы вас в плацкарте ждали. Теперь понятно, почему вы не идёте. Посмотреть можно?» Девушка опустилась рядом с Вованом, заткнувшим рот подушкой и давящимся от смеха. В это время Люба плавно спустилась на пол, усевшись на разведённые в стороны колени. Она всё так же обнимала Демьяна за ноги, при этом стащив с него брюки до самых бёдер, повторяла. «Сейчас! Я сейчас!» «Бурегина, да отцепись ты уже! Все, я спасен, а джинсы нет!» Он резко дернул брюки вверх, застегнул на чудом уцелевшую пуговицу, наклонился и накрыл ее руки своими ладонями. «Правда, спасен, а кусок вылетел. Покажи мне его!» Как-то по-детски наивно сказала Люба, поднимая свое лицо. Демьян расцепил ее руки, развел в стороны. а потом подхватил девушку под мышки и усадил на полке. «Вован, скажи, какого мы попёрлись за ней? Да хватит ржать уже! Анна, и ты туда же!» Демьян смотрел на парочку, которые сидели на полке и смеялись, уткнувшись друг другу в плечо. Он рывком выдернул ремень из брюк и стал наматывать на кулак. У Любы внутри похолодело, словно она залпом выпила ведро ледяной воды. Девушка с ужасом взглянула на парня, дернулась и, инстинктивно откинувшись назад, выставила руки вперед. Она следила за каждым жестом парня, а сердце колотилось так, что в ушах звенело. «Ты что, меня бить будешь?» – с трудом произнесла она и застыла. Остальные тоже замерли. «Не бить, а воспитывать», – усмехнулся он. Люба протянула руку, задела оторванный хлястик. «Я зашью. В общежитие принесёшь и зашью. Честно. Я всё исправлю. Хорошо?» Девушка вся сжалась, втянула голову в плечи, подтянула ноги и, не отрываясь, наблюдала за рукой, на которую был намотан ремень. «Демьян, я говорил тебе, что это не девушка, а ходячие убытки. Ты мне не поверил!» «Давай уже, натягивай на неё сапоги и пошли на выход. Через десять минут остановка. Будем десантироваться». Не переставая смеяться, проговорил Вован. «Только лучше порознь прыгайте, а то поубиваете друг друга на подлёте к земле». «Демьян, прекрати, хватит», – пробормотала Люба, приходя в себя. «Оставь меня в покое, я никуда с вами не пойду. И вообще...» «Как ты меня нашел?» «Следил», — усмехнулся Демьян. «Сказал же тебе дождаться после тренировки. Как ты без меня на дачу поедешь? Адреса не знаешь. Заплутаешь еще одна в лесу. Пришлось машину на парковке бросать и прыгать в поезд». «Зачем?» «Что зачем? На корпоративе получше узнаешь членов команды. Это важно для победы. Давай». Ноги в сапоги и шуруй к выходу. И он легонько подтолкнул ее. Но девушка вжалась в стенку и отрицательно замотала головой, как испуганный и капризный ребенок. «Бурыгина, сейчас же вставай или пеняй на себя!» Люба подскочила на полке, не зная, что делать. Она растерянно хлопала длинными ресницами, беззвучно открывала рот, как рыба, выброшенная на берег. Его беспардонная наглость Лишила ее не только дара речи, но и мысли. Все вокруг плыло и рябило. Поезд замедлял ход. «Вован, помоги Анне с багажом. А мне все-таки придется Примадонну на хребте нести. Да, и это возьми тоже». Демьян схватил Любин рюкзак, передал его Вовану, пододвинул сапоги. «Надевай, и пошли». и «Э, а рюкзак оставили?» Наконец Люба снова подала голос. С одной стороны ее раздирал смех, а с другой — гнев. «Никуда! Я с тобой не пойду!» Прошипела в ответ. «Если не свалишь, пожалеешь!» Она не отвечала сама за себя. Испуг, ярость, обида, инстинкты самосохранения и самоуважения пробудили неведомые ей ранее силу и храбрость. «В конец страх потеряла! Поторапливайся! Поезд сейчас остановится!» Парень потянул ее за руку, направляя к выходу. «Оглох? Мажорские мозги не способны принять адекватный отказ? Ты не вправе приказывать мне! Я еду на выходные домой! В чем проблема?» Стряхнула его руки и поднялась с полки. Они стояли нос к носу и не двигались. «Выйдем!» «Я четко обрисую тебе все проблемы, а у тебя и хуйма. Например, отчисление из универа за срыв работы над проектом». Ехидно усмехнулся Демьян. «Не гони и не зарывайся, я никому не врежу своим отсутствием. Пропущу лыжи, ничего страшного не случится». Совсем уже оборзел со своими выдумками самодур чертов. «Выходим, Люба». «Отомсти ему своим визитом на дачу!» вмешалась Аня на полном серьезе. Демьян приблизил лицо к девушке и тихим голосом вкрадчиво произнес «Бурыгина, если ты сейчас уедешь, твое участие в проекте подойдет к концу, как и наше с тобой общение. Я больше никогда тебя не побеспокою, решай и побыстрее». времени на раздумье не было от слова совсем любоспешно натянула сапоги и поторопилась к выходу они исчезали словно парашютисты один за другим уходили в черный портал огромный груз ани ваован сама аня давай ловлю тебя раздалось внизу люба выглянула поезд действительно остановился не на перроне и Вован стоял по колене в снегу. «Осторожно, зашибёт тебя сейчас!» – за спиной раздался голос Демьяна. «Прыгай, поезд пойдёт!» Она выставила руки вперёд, и толчок сзади помог вылететь из вагона. Упала девушка почти около самого поезда. Вован с Аней подскочили и стали её оттаскивать, но глубокий снег мешал им это сделать. Позади послышалось шипение. Люба обернулась. Поезд трогался, а Демьян так и стоял в вагоне. Ему некуда было прыгать. Девушка, что было силой стала прибираться вперед, барахтаясь в глубоком сугробе. Наконец прыгнул и Демьян. Он приземлился в снег и замер. Его лицо исказилось гримасой. «Ты в порядке?» обеспокоенно спросила Люба. «Что с тобой?» «Ой-ё!» — скрикнул, или скорее взвыл парень. «Ногу подвернул. Бурыгина, горе-злосчастье ты! Вот скажи, за что меня извести хочешь?» Траурным голосом спросил он. «Демьян, ты ползком, я лыжи волоку. Девочки, подхватили лидера!» — сказал Вован, выползая из снега на наст и закидывая на плечо что-то длинное, обернутое в чехол. «Давай я сумки понесу», — ответила Аня, как-то странно посмотрев на Демьяна. «Там наши на перроне должны быть. Помогут». «Люба, а тебе сам Бог велел куратору помогать. Потом гордиться будешь, что проект на горбу своем тащила». «Подставляй плечо», — приказал Демьян Любе. Она вздохнула, подошла к нему, стала тянуть из снега. Парень встал на левую ногу, а правую приподнял. Положил руку на плечи девушки и стал двигаться, припадая на ногу. Он попытался скакать, но у него это неважно получалось. Глубокий снег мешал. «Эх, Бурыгина, Бурыгина, чучело мяучила ты. Вот скажи на милость, какого ты решила от меня сбежать? Я ж сказал, что все равно тебя найду. От меня еще никому не удавалось скрыться». «А ты еще и машину мне побила, ребра сломала, брюки порвала, ногу подвернула». Девушка молчала. Слезы крупными каплями падали на одежду. Руки тряслись от напряжения. Ей было жаль парня. Мало того, что он дорогую машину разбил из-за ее идиотской выходки, так еще и ногу травмировал. А вдруг серьезно ее повредил? А если вообще гипс наложит и придется в нем месяц ходить? «Ой, мамочки!» – Люба прерывисто вздохнула, сглатывая комок в горле. Она и вправду приносила Демьяну одни неприятности. Хотя совсем этого не хотела. Уже не знала, как искупить свою вину перед парнем. И вообще, возможно ли это в ее случае? От таких мыслей всхлипы стали сильнее. Девушка прерывисто вздыхала, растирая слезы по лицу и утирая промокший нос. постой Вдруг произнёс Демьян. «Ты чего?» Он повернул девушку к себе лицом. «Ты чего опять плачешь, словно маленькая? Хватит носом хлюпать, а то щёки к нему примерзнут». «Чего?» Спросила она, поднимая на него свои зелёные глаза. «Ну как? Знаешь, что на морозе вода замерзает и расширяется. Нос от слёз распухнет, как раз до щёк, и они смерзнутся». «Честно», – сказал он и улыбнулся. У Любы от этой улыбки потеплело на душе. Она ощутила его дыхание на своей щеке и замерла, согреваясь моментом. «Эй, вы скоро там!» – послышалось впереди. «Идем», – ответил Демьян и снова оперся на Любу. Они прошли несколько шагов, и девушка почувствовала что-то не так. Люба не сразу поняла, в чем дело. Парня перекашивала не в ту сторону, что раньше. Присмотревшись, поняла, что он опирался на другую ногу. А это могло значить только одно. «Демьян, а та нога уже прошла?» спросила она нерешительно. «Прости, перепутал», ответил парень и стал преподать на прежнюю. От такой наглости остановилась. Возмущение пламенем опалило грудь, Высушив слезы на щеках, Люба закипела в считанные секунды. В глазах мелькнули ослепительные вспышки гнева, который тут же обрел словесную форму. Девушка набрала полную грудь воздуха и крикнула так, что испуганные птицы слетели с деревьев и бросились в рассыпную. «Симулянт несчастный! Обманщик! Я, значит, себя корю, что человек из-за меня пострадал, а он прикалывается!» «Да ты знаешь, кто! Ты! Ты!» «Я?» – довольно промурлыкал Демьян. «Надо же было как-то воззвать к твоему разуму и вызвать чувство вины. Между прочим, если бы ты выделывалась поменьше, мы бы дошли до плацкарта и там нормально спустились». Он развернулся и, бросив короткое «Не отставай», бодро пошел дальше. Люба поплелась за ним, глотая вернувшиеся слёзы. пристыженная и при этом оскорблённая, девушка еле поспевала за спутником, который перешёл на быстрый шаг. Её шапка постоянно сползала на глаза, а ногам становилось холодно и мокро от таившего в сапогах снега. Они подошли, поджидавшие их на перроне половине команды. «Теперь куда?» – спросила Люба у Ани. «На дачу! Видишь, из-за тебя придется всем добираться пешком, через лес, а там волки!» Прикольнулся опять Демьян. «Нет, а правда!» Люба посмотрела, что у многих были тяжелые баулы. Вован так и тащил Анин груз. «На дачу! Пойдемте, пока совсем не замерзли!» Они все направились в сторону старенькой станции. На привокзальной площади одиноко стоял микроавтобус. «Аня, а мы, правда, пешком пойдем?» Прошептала Люба замерзшими губами. Холод проскользнул под одежду, просочился сквозь вещи и медленно полз по телу, одевая его в колючие оковы. Девушку била озноб то ли от него, то ли навалившихся разом обиды, отчаяния и усталости. «Слушай ты его больше. Вон машина ждёт», – усмехнулась Аня и качнула головой в сторону автобуса. «Я-то, когда от тебя на перроне увидела, решила, что ты тоже с нами. Ещё удивилась. Ехать всего два часа, а ты купе взяла. А ты, оказывается, сбежать решила. Хорошо, что передумала. На даче классно. В баню пойдём, на лыжах покатаемся, день рождения отметим». Вечером обычно собираемся в гостиной, а летом у костра поём песни. Я только из-за этих корпоративов в проекте участвовала бы. Тебе просто повезло, что ты к нам попала». «Ага», – вздохнула Люба. «Меня уже инженеры ненавидят. Про Демьяна вообще молчу». «Демьян?» – засмеялась Аня. «Да ты что? Он такой по жизни. Крутого корчит из себя, а на деле он классный». «Увидишь, подружитесь еще. Знаешь, как он за своих всегда переживает. Даже с ректором может поругаться. Демьян – это таран!» В салоне машины тепло, блаженство. Люба выдохнула и откинулась на сиденье. Смотреть в сторону Демьяна не хотелось, равно как разговаривать с ним. Отвернулась к окну и ушла в себя. Аня тоже прикорнула на соседнем сиденье. Парни нетихо переговаривались и подшучивали друг над другом. Люба задумалась. Когда он развернул её в купе и заговорил, то пробрался на подкорке её разума. Сама же хотела от него отделаться. На это был реальный шанс, самый, что ни на есть, действенный, и она спасовала. Стало почему-то грустно, обидно и одновременно жалко. Кого? Себя? Его? Или участие в проекте? Наверное, все сразу». Глаза парня тогда словно в душу смотрели. Печальные такие, пронзительные. Неужели для него так важно, чтобы вся команда покаталась на лыжах? Неужели он реально готов был выкинуть ее из универа? Почему он вечно над ней прикалывался? И почему она его вечно доставала? Отчего ей хочется сделать все наперекор? Сколько вопросов и ни одного ответа. Оставалось только гадать, где истина, а где происки богатого воображения. Ясно одно. В какой-то момент Люба подошла к опасной черте и не решилась переступить через нее. Почему она испугалась, когда он сказал, что больше они не встретятся? Между ними ничего не было и быть не могло. Или все-таки могло?